Страдавший проказой, он в 1670 году решил проделать опыты на самом себе и попытаться вылечиться от кожного заболевания, возможно, это была чесотка, впрыснув лекарство в вену. Пурман поручил одному из своих хирургов ввести ему лекарство в вену предплечья и упал в обморок. Позднее врачи-специалисты говорили, что так произошло лишь потому, что перед впрыскиванием лекарства не выпустили некоторого количества крови. Разумеется, не это было причиной. Обморок не зависел и от нервов. Он, как и дальнейшие последствия, по-видимому, был вызван составом лекарства. Вместе месте укола возникло воспаление, от которого врач страдал еще долго, но кожная болезнь, мучившая его в течение месяцев, и даже лет, исчезла через три дня. Пурман остался доволен опытом, и через восемь лет, заболев в походе сильной горячкой, против которой обычные средства оказались бессильными, решился на такое впрыскивание вторично. Он сам составил лекарство и велел впрыснуть его себе в вену. На этот раз был вновь достигнут полный успех. Насколько нам известно, это был первый такого рода опыт на самом себе. В последующие десятилетия производилось много опытов с внутривенным впрыскиванием и много опытов на животных. Целью этих опытов было получить сведения о кровообращении, о возникновении кровяных сгустков в сердце, о действии определенных лекарств на организм животного, Но для практики ничего полезного в начале добыто не было. Врачи еще не располагали подходящими шприцами для инъекций и достаточными знаниями. Таким образом, внутривенное впрыскивание применялось в дальнейшем, как и раньше, почти исключительно в опытах на животных. Среди известных нам попыток использовать новый способ впрыскивания для лечения больных, Следует упомянуть о случае укуса змеи, когда внутривенная инъекция, без сомнения, спасла жизнь человеку. К значительно более позднему времени относится опыт американского врача, доктора Гейла из Бостона. О нем сообщает известный немецкий хирург Иоганн Фридрих Диффенбах, прославившийся своими пластическими операциями. Его искусственные носы были знаменитые во всем мире. Вначале Гейл впрыскивал животным в вену жидкости, не вызывающие раздражения, и установил безопасность метода. Затем он испытал его на себе самом, а под конец провел опыт, странный для наших современных понятий, впрыснув себе в вену рециновое масло, известное слабительное средство. Как сообщает в начале Гейл почувствовал своеобразный маслянистый вкус во рту, затем появилась тошнота и головокружение, а также беспокойство в животе, но стула не было. Позднее началась лихорадка, и Гейл поправился только через три недели после опыта который показывает, как скудны тогда были познания в этой области. Ведь впрыскивание маслянистой жидкости в вену, без сомнения, далеко не безопасно. К концу 19 и в начале 20-го века внутривенные инъекции были мало распространены в клиниках. В повседневной практике они почти не применялись. Положение изменилось,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 Раньше делали почти исключительно подкожные или значительно реже внутримышечные инъекции. Теперь для введения лекарств пользуются преимущественно последним.